Глава 22. Ощущения от первой в жизни телепортации напоминали шаг с лестницы со ступенями разной высоты. Та же мимолётная паника, когда нога не находит опору в ожидаемом месте, такое же краткое чувство падения и необходимость восстановить равновесие. Из-за сияния, сопровождавшего перемещение, Стриж не мог толком разглядеть мир вокруг. Зато первое, что он увидел после телепортации, коллекцию холодного древкового имитательного оружия. И всё бы хорошо, но все эти копья, алебарды, арбалеты находились в руках трёх десятков весьма серьёзного вида вояк в лазурном, явно жаждущих применить свой арсенал против пришельцев. Лёха молча задвинул Лауру за спину, не особенно размышляя о том, что её магия куда эффективней против такого рода противника. Кто такие? Зачем прибыли? раздался требовательный мужской голос. Вперёд вышел очень молодой, но явно бывалый мужчина. Загорелое лицо украшал длинный рваный шрам. Выгоревшие почти до белизны волосы были собраны в короткий хвост. Синие глаза смотрели с напряжённым вниманием. При виде него белочка оживилась и облизнула мордашку длинным раздвоенным языком. Какой аппетитный. Она впирилась голодным взглядом в мага. Я хочу его съесть. Лёха дёрнул щекой, не желая вступать в бессмысленный разговор с демоном, лишь отметил, что с каждой минутой его речь становится всё более похожей на человеческую. Не узнаёшь кузину? Итар, шагнув навстречу, спросила Лаура. Признать в ней юную графиню действительно было непростой задачей. Вместо изящной, хрупкой любимицы клана перед ними стояла грязная девчонка в одежде простолюдинки. Не привыкшая к загару аристократически бледная кожа Лауры успела обгореть за время путешествия до красноты и была покрыта царапинами. В косе запутался нападевший с веток мелкий сор, до средних размеров жук. Явно не понимающий, как он сюда попал. Лаура! Лицо Итера вытянулось от радостного удивления. Ты жива! Окружавшие Стоунхендж воины опускали оружие, радостно перешёптываясь о её сиятельстве. Сама же графиня без всяких церемоний обняла родича и уткнулась лицом тому в плечо. Жива! Повторила она, словно этот факт удивлял её саму. В том числе, благодаря им, отныне эти двое мои телохранители. Лаура отстранилась от мужчины и указала на стрижа и мию, скромно помалкивающих рядом с ней, как и полагается наёмникам-телохранителям. Эту легенду выбрали заранее, как самую правдоподобную. Она объясняла, как выживание Лауры в непривычных условиях, так и приближение к Светлейшей особе пары бродяг полуухих. Попытку изобразить безвольных пустышек признали бесперспективной. Рано или поздно кто-то выдаст себя мимикой или осмысленным взглядом. И скорее это произойдёт рано, чем поздно. Среди магов-аристократов была мода на разного рода маски, скрывающие невыразительные лица пустотников. Но таких олауры при себе просто не было. Челохранители? переспросил Итер, окинув Фельфов внимательным взглядом. Врождённости в нём не было, скорее он привычно оценивал потенциал бойцов. Что вообще произошло? Вы с Риком отправились на торжество, а потом? Сперва говорили, что вы уехали с его сиятельством Гармом, потом Что Рик погиб, а тебя похитили? При этих словах губы Лауры искривились в усмешке. Побеседуем в более подходящем месте, произнесла она. И мне нужно привести себя в порядок. Представитель императора ещё не прибыл. Ждём со дня на день. Итар галантно предложил даме руку. Лаура с достоинством приняла её и последовала за кузеном. Лёха с мией не отставали, тенями следуя за юной графиней. Пользуясь моментом, они огляделись. Телепорт располагался на окраине деревни, сквозь которую проходил широкий тракт. Поселение окружала широкая стена. Язык не поворачивался назвать это монументальное сооружение частоколом из врытых в землю брёвен. "Представители кланов", продолжила расспросы Лаура. Итер бросил на неё хмурый взгляд. Большинство уже в ожидании. Твой жених не прибыл, если ты волнуешься об этом. Я расторгла помолвку, сообщила графиня, не моргнув и глазом. Ням-ням, подтвердила белочка и грива, взяв стрежа под руку. Тот игнорировал галлюцинацию. Всё его внимание приковал кузен Лауры и их почётный караул в количестве 4 рыл. Агрессии они не проявляли, даже наоборот. На лицах была радость по поводу возвращения графской дочери. Оставшиеся бойцы под предводительством второго мага остались охранять путевик. Расторгла помолвку. От неожиданности Итера остановился, и Лёха едва не налетел на него. Но воля отца. Отец мёртв, жёстко отрезала Лаура. Хмурый вид мага говорил о желании продолжить спор, но вместо этого он снова зашагал, увлекая за собой кузину. "Отдохни, приди в себя, и мы продолжим разговор в подобающей обстановке", сказал Итар. Деревню Стрис оглядывал с интересом. Большая, за сотню дворов, с постоялым двором и конюшней. Видно, что тут прибывшие путевым камнем гости могли отдохнуть, подкрепиться и купить коня для дальнейшего путешествия по землям Кретитов. Ну и пройти пограничный контроль, функции которого заодно выполняли итер и его рубежники. Они же посменно патрулировали свой участок границы, готовые отражать натиск демонов, пока не придёт подмога. Тут же пограничники квартировались. У самой стены стоял непомерно длинный дом не могущий быть ничем иным, кроме казармы. В остальном деревня выглядела вполне обыденно. Добротные дома срубы, крытые тёсом или черепицей, покоились на высоком, почти в человеческий рост, каменном основании. Как позже объяснила Лаура, так строили на случай, если демоны смогут прорвать стену, окружающую поселение. Тогда дома превращались в крепости, позволяя отсидеться до прихода подкрепления. На вопрос стрежа, почему не сделать дом каменным полностью, девчонка коротко ответила: "Дорого. Лес, вот он под боком. А тёсаный камень везли из Каменоломин за 3 дня пути. Вопреки ожиданиям, разместили их не на постоялом дворе, а в доме старосты, самом большом и богатом в посёлке. Видно, местные прилечия не позволяли разместить графскую дочку там же, где обычных гостей". Сам староста с домочадцами, оправившись от шока при виде высокородной госпожи, развели бурную деятельность, ухитряясь одновременно выражать радость от прибытия графской дочери и скорбь по её родичам. Всё это не мешало им растопить баню и постоянно извиняясь за несоответствующий неземной красоте госпожи наряд, выдать Лауре лучшее праздничное платье одно из дочерей. В баню её сопровождала Мия, а Лёха тем временем с терёг их снаружи, бдительно следя за тем, чтобы кто-нибудь не попытался заглянуть в щёлочку или подпалить здание. Собственно, волновало его именно последнее. Слишком много людей вокруг, слишком много любопытных взглядов, слишком много возможностей устроить какую-нибудь пакость. Но чем больше он наблюдал, тем больше понимал, насколько тут рады видеть дочь покойного графа. Деревня превратилась в разворошённый муравейник. Все или куда-то бежали с деловым видом, или торопливо убирали улицу перед домами. Даже сидящий на соседней крыше полосатый кот вносил посильную лепту, вылизывая себе задницу. На глаза попалась упитанная хрюшка, развалившаяся в дорожной пыли. Увы, Свинское счастье оказалось недолгим. Из переулка выскочил вооружённый хворостиной мальчишка и от души стеганул принимающую солнечные ванны животину. Бедная Ховроня, совершенно не ожидавшая от жизни такой подлости, завизжала не хуже демона и рванула прочь от маленького садиста. Пацан не отставал. Хворастиной, придавая верещащей свинье нужную скорость и направление. Глядя на всю эту суматоху, стриж еле сдержал улыбку. Ну, в точности как в родной части накануне проверки. Осталось лишь покрасить всё, что не окрашено, а контурить всё, что не о контурино, перенести круглое, перекотить квадратное и повесить бирки с номерами, а затем построить личный состав обозвать долбоклюями и вновь разогнать для устранения выявленных недостатков. Из картины всеобщего ковардака выбивались столько встретившие их вояки. Этокий увешанный сталью островок спокойствия. После того, как девушки привели себя в порядок, заставили помыться и Лёху. Тому не хотелось покидать пост, но Лауров в красках пояснила, что в замок съезжаются представители всех значимых кланов. И её свита должна выглядеть достойно. По мнению Стража, и так было неплохо, но чутьё подсказывало, что силой дипломатии сейчас они могут добиться большего, чем весьма скромной боевой мощью, так что подчинился. Распаренный и чистый, Лёха наконец-то почувствовал себя человеком. А заодно вспомнил вопрос, который мучил его уже давненько. Белочка, ты тут? позвовал он демона. Тот исчезал и появлялся, когда вздумается, то встревая в разговоры без разрешения, то игнорируя вопросы. На этот раз белочка явилась в оплоти, причём снова в образе обнажённой Мии. Вот об этом я и хотел тебя спросить, хмыкнул Стриж при виде этой картины. Ты какого хрена тогда устроила с Мией? Сама же говорила про драться и трахаться, но при этом заложила мне потрясную ночь. Собственно, если у них всё получится с этим самым ритуалом истребления, и Лаура получит обратно свой клан, Лёха намеревался первым делом реабилитироваться перед Мией, желательно не один раз. От этой мысли по телу разлился жар, и Стиша прокинул на себя ведро с прохладной водой. Мой мир Не похоже на этот, заявила наблюдавшая за ним белочка так, будто это всё объясняла. Вы там что, как богомолы пожираете любовников? отвыркнувшись, уточнил Лёха. Ну, такие богомолам хватает ума делать это после. Заметив задумчивое выражение на лице демона, он поспешно замахал руками. Я пошутил. Никакого пожирания любовниц не после, ни до, ни вместо. Иначе никакого тебе драхаться. Демоница недовольно фыркнула в ответ. Когда ты хотел эту женщину, твоя кровь кипела, даря мне пищу, разлёгшись на лавке, пояснила белочка. Зрелище было чарующим, и стриж невольно уставился на неё. Я была очень голодна. Единственный известный мне способ насытиться в тот момент, ты знаешь, Лицо эльфийки оскверилось в зубастой улыбке, и возбуждение лёгким мгновенно сменилось отвращением. "Это теперь я понимаю, что есть другие способы будить в тебе жизненные силы. Всё ещё скаляклыки сказала демоница. Больше никаких попыток сожрать Мию", недоверчиво прищурился стриж. "Пока она будоражит твою кровь. Она мне нравится". Ухмылка белочки стала ещё шире, растянувшись буквально до ушей в гротескном окалие. Тогда договоримся ещё и о том, что в подобные моменты ты будешь делать вид, что тебя не существует. Внёс коррективу Лёха. Не хочу, чтобы меня, как в том анекдоте, советами замучили. Посмотрим, подмигнула ему демоница и исчезла. Интересно, пробормотал Стриж, вытираясь насухо. В этом мире есть какие-то профильные специалисты. Мне, похоже, срочно нужен хороший психиатр. Торжество по случаю выдвижения претендентов на место нового главы кречетов было назначено на завтрашний вечер. Ожидали прибытия представителей императора, так что нужды торопиться и загонять лошадение было. Последнее Лёху особенно радовало, учитывая его посредственный навык верховой езды. По возвращению в дом старосты он увидел стол, уставленный нехитрыми деревенскими яствами. При их виде у стрежа потекли слюнки. Его спутницы уже вовсю завтракали. Графская дочь блистала манерами, а вот Мия набивала рот без затей и церемоний, налегая больше на растительную пищу, но не забывая и демонстративно таскать кусочки с блюда полного мяса. Причитания старосты, что чей-ли динокрыт отдельный стол, она попросту игнорировала. Он тоже будет есть за одним столом со мной, присекла возражение Лаура. Как скажете, ваша светлость, смирился староста. Вопреки киношному образу хитрозадатого толстяка, здешний глава поселения больше походил на отставного солдата. Удовый, жилистый мужик с характерной выправкой и умными карими глазами. Лёха бы не удивился, если выяснится, что староста тоже из бывших императорских егерей или другого рода войск. В принципе, разумно. Кто-то должен уметь организовать крестьян для обороны в случае нападения демонов. Повинуясь жесту сидевшего напротив графини Итеро, староста с домочадцами убрались прочь, оставив гостей трапезничать. Итера, компания наёмников, явно не смущала. Судя по тому, что успел увидеть Лёха, этот рубежник больше времени проводил в поле со своими бойцами, чем в преличаствующем аристократо обществе. И простые солдаты явно ценили и любили командира, делившего с ними все тяготы и радости походной жизни. "Я бы и хотел переговорить наедине, кузина", утолив голод, сообщил Итер. Он бросил выразительный взгляд на Лёху и Мию, те вопросительно посмотрели на Лауру. Подождите за дверью, приказала та, и пустотники вышли, прихватив с собой несколько пирожков. Как у бабушки в деревне, улыбнулся Стёш, усаживаясь на крыльцо. Откусив от пирожка, он замолчал, провожая взглядом двух пацанов с самодельными удочками. Мы тоже так ходили. сообщил он Мие. Чёрт, знает, что его вдруг потянуло на детские воспоминания, но остановиться Лёха не смог. Только с закидушками вместо удочек, продолжал он. Там был пруд, зарыбленный в Орендии. Ловить разрешали за деньги, а купаться бесплатно. Вот мы с пацанами закидушку в траве спрячем, а сами в сторонке плещемся. Потом в тихоря Как охотчики пройдут, улов вытянем и в лес на костре жарили. Эх, лафа была. Лафа была, когда я съел от трёх магов. Бесцеремонно встряла в разговор белочка. А сегодня ни одного. В этот раз она вернулась к облику девушки-клоуна. Усевшись рядом, демоница обиженно надула губки. У нас на рыбалке никогда не знаешь, поймаешь ты или тебя. Мия невесело усмехнулась. Опершись о перила, она уставилась куда-то вдаль, словно желая рассмотреть лес за деревенскими стенами. Как у вас? С удочкой или этой твоей закидушкой не посидишь. Девушка посмотрела на пирожок в руке, словно вспоминая, что с ним делать. Наpastь могут с любой стороны. Самые хреновые Норники это хищные бескрылые птицы, живущие под землёй. Твари улавливают малейшую вибрацию, точно определяя, что там такое. Человек в аккурат под их размер, если так сидеть на берегу, успеет подкопаться и напасть. Ого! Стриж при свиснул. Птица под землёй? Да, кивнула Мия. Учёные говорят, что так они эволюционировали. Пару миллионов лет назад это были просто нелетающие птицы, рыли норы, чтобы укрываться от врагов, но и постепенно перешли на подземный образ жизни. Вот даёт мать-природа, восхитился Лёха. А как тогда рыбачите? По-разному, пожала плечами Эльфийка, смотря на кого рыбалка. Используем всё. от с детей до гарпунной пушки или глубинных бомб. Стриж хотел спросить, на кого надо охотиться с глубинной бомбой, но за спиной резко распахнулась дверь. Мимо прошагал мрачный как туча Итэр, силой вбивая каблуки в доски. Плащ за спиной вился, напоминая крылья атакующей хищной птицы. Даже не посмотрев на телохранителей кузины, он спустился с крыльца и направился к путевому камню. Проводив его взглядом, пустотники переглянулись и сошли в избу. "Чего это он?" поинтересовался Стриж, уседившийся за столом Лауры. Та подняла задумчивый взгляд, не прекращая крутить в руках фрукт, напоминавший мандарин. "Считает моё намерение выдвинуть себя на место лидера клана безумной затеей?" пожала плечами графиня. "Заявил, что я не справлюсь". В чём-то Лёха понимал у рубежника. Ожидать, что подросток потянет такой пост, было довольно оптимистично. "А ты справишься?" прямо спросил он, садясь напротив девчонки. "Я должна!" с решительным блеском в глазах ответила та. "Точно?" подала голос Мия. "А может лучше помочь кому-то из своих более опытных? Там уже итаро" Станешь его правой рукой, будешь в безопасности, поможешь возродить клан. Слушая её, Лаура закусила губу и вертела в руках мандарин. Может, я бы так и сделала, если бы была уверена, что он или кто-то другой не снюхался со змеями, ответила графиня. А если не снюхался сейчас, может, сделать это позже? Даже после того, Что сделал Гарм? изумилась Эльфийка. А что он сделал? вскинула бровь Лаура. Моё слово против его. Даже если мне поверят, я не смогу объяснить, как сбежала из поместья и кто убил Феба. Тут она была права. Даже если сделать вид, что она понятия не имеет, кем был незнакомец, вызваливший её из плена, Гарм не успокоится. И вряд ли кто-то откажется от выгодного обмена, отдать родственницу ради сохранения союза с одним из сильнейших кланов в столь непростые времена. Все кланы будут продвигать своих ставленников, с которыми у них сложились деловые отношения, невесело продолжила графиня. Опытных политиков, и далеко не каждый из них рискнёт отношениями со змеями из-за меня. И тем более из-за вас. А мы тут причём? Не понял Лёха. Если станет известно, кто вы, отвела она взгляд. Вас просто убьют. Никто не станет рисковать, имея дело с подобными существами. То, что она озвучила это, дорогого стоило. И пусть стрижи имея с самого начала опасались такого развития событий. Признание Лауры означало то, что девчонка этого не хочет. За окном послышались удивлённо взволнованные восклицания селян. В ваше сиятельство, донёсся потрясённый голос старосты. Такая честь! Извольте! Благодарю! Голос гармо старшего Лёха бы не спутал ни с чьим другим. У стотников вскочили славки и встали так, чтобы Лаура находилась за их спинами. Стриш вытащил меч, прихваченный у Гонца, а Миа спрятала в ладони нож. Распахнулась дверь, и на пороге появился Итэр. Завидев вооружённых эльфов, он нахмурился и приказал: "Уберите оружие. Нас почтил своим присутствием высокий гость. Его светлость граф Гарм Из рода пурпурных змей прибыл, чтобы принять участие в грядущей церемонии. Он посторонился, пропуская вооружённых бойцов во главе с улыбающимся гармом. Воины в тяжёлой броне оттеснили троицу беглецов в угол, намертво перекрыв путь к бегству. Рад видеть вас в добром здравии, моя дорогая. Граф вежливо склонил голову перед побледневшей Лаурой. Не могу описать, как мы волновались. Вести о случившемся подкосили вас, но я и представить не мог, что вы решите сбежать, чтобы вернуться в родной замок. Вам стоило просто сказать, и я доставил бы вас туда лично. Итар Лаура перевела взгляд на кузена. Что происходит? Рубежник посмотрел на неё с искренним сочувствием и заботой. Его сиятельство Гарм рассказал мне всё, кузина, мягко сказал Итар. Для всех нас произошедшее стало серьёзным ударом, но для тебя особенно. Феб понимает, что тебе нужно время для траура и готов не спешить со свадьбой. Но твоё место рядом с будущим мужем кузина. Твой покойный отец благословил этот брак, и клану сейчас как никогда он принесёт пользу, а заодно оградит тебя от излишних волнений. Да, моя дорогая, с притворным сочувствием согласился Гарн. Замок сейчас в удручающем состоянии, там будет Много посторонних, и не все из них будут любезны с вами. Такому нежному цветку не следует подвергать себя подобным испытаниям. Мои люди доставят вас в мой замок, где вы сможете воссоединиться с женихом. Учитывая участь Феба, последняя фраза прозвучала особенно зловеще. Ваш сын мёртв. решительно отчеканила Лаура, но стриш видел, что её руки дрожат. Я никуда не поеду с вами. Итор, достать меня в мой. Она подчеркнула последнее слово. Замок. Боюсь, что его сиятельство граф Гарм прав, кузина, покачал головой рубежник. Я не хотел произносить это вслух, но ты не в себе. То утвердишь, что Фэб погиб, то утверждаешь, что граф, лично сговорившийся о помолвке с твоим отцом, хочет тебя убить. Тебе нужен покой и хороший лекарь. Ты не посмеешь, гневно бросила Лаура. Моя задача, как старшего мужчины, оберегать тебя, мягко словно говорил и сумасшедший сказал Литар. Ты избегаешь от жениха, являешься грязная с какими-то полуухими бродягами, заявляешь, что хочешь возглавить род. Очнись, дорогая, ты больна. А если завтра ты заявишь, что хочешь принять участие в ритуале истребления, тебя же просто убьют, девочка. Он шагнул вперёд, пытаясь заключить Лауру в объятия. Но стрижени подумал сдвинуться с места, уступая ему дорогу. Не смей приближаться ко мне, мерзавец, крикнула девчонка. На лице Итера была написана растерянность. Об этом я и говорил, печально покачал головой Гарм. Ей нужна помощь. Мои лекари позаботятся о бедняжке. Он вытащил небольшую серебряную флягу. Вот Успокаивающий отвар унимает нервозность, помогает уснуть. Лекарня настаивает, чтобы она пила по глотку не менее двух раз в день на протяжении месяца. Я не приму ничего от этого человека, заявила графиня. Я хочу присутствовать на совете с остальными родичами. И опозорить нас перед всеми кланами своими выходками, прищурился Итар. Наше положение сейчас крайне шатко. Не хватало ещё капризной истерички, заявляющей, что она расторгла помолвку с наследником змей. Я не посмею применить силу к этому нежному цветку, так что напоите кузину сами. Гарм протянул и таруфлягу. Не хватало ещё тащить юную графиню силой на глазах у простолюдинов. Не позорь нас, Лаура, сквозь зубы прошипел рубежник, откручивая крышку с фляги. Выпей отвар и отоспись, кузина, а потом выходи замуж, как тебе и велел отец. Самодовольная улыбка гармо атаки просила кулака, но Лёха осознавал, что это бессмысленно. Он вообще не видел выхода. Даже с помощью демона он вряд ли справится с вооружёнными латниками в комнате, а сколько их снаружи? Да и вряд ли после подобного у Лауры будут шансы остаться в живых. Она же притащила в деревню демона в обличье полуухава. Может Позже представится шанс получше. За всем этим они не заметили появления нового действующего лица. В дверь вошёл рыжий, широкоплечий мужчина в расшитой золотом одежде, с вышитым на ней тигром. "Похоже, я пропустил нечто интересное", заявил он и удовлетворённо улыбнулся, когда все, включая Лауру, преклонили перед ним. колени